Глава 8. Возвращение во дворец напоминало не триумф, а похоронную процессию. Петя волочил ноги. Волк шел, печально поджав хвост. А три богатыря плелись сзади, пытаясь сделать свои могучие фигуры как можно менее заметными. Богатырей друзья встретили, выйдя из леса. Товарищи не скучали, разложили на белом полотне Жареную курицу, вареные яйца, огурчики и с аппетитом закусывали. Петя все это очень напомнило знаменитую картину Охотники на привале» или купе поезда дальнего следования. Не хватало только чая и лапши быстрого приготовления. Какие люди! Волк улыбался во всю пасть, выглядел он при этом как заправский злодей. Быстро вы, однако, управились. Что, уже успели все царство обыскать? Конечно, богатыри не испугались какого-то волка и какого-то мальчишку. А то, что позеленели, так это был тактический прием. Они просто слились с окружающей травянистой местностью. Ну, это как сказать. Старший богатырь поковырял пальцем край полотна. Мы охватили стратегически важные объекты. Трактиры? уточнил Петя самым невинным тоном. «Мы отработали на совесть», — заявил другой богатырь, гордо вскинув голову. «Проверили каждый темный угол, заглянули под каждую лавку». «Вот молодцы», — ехидно резюмировал о волк. Царь, однако, не считал молодцами ни Петю с волком, ни богатырей. Досталось всем одинаково и поровну. Его величество Ерофей VI сидел на троне и очень напоминал закипающий самовар, такой же важный, блестящий и опасный. А рядом нервно теребил перо Виктор Михайлович. Советник был бледен, напряжен и старался не смотреть в сторону повелителя. Вокруг трона валялись оборванные перья. Но! громыхнул царь так, Что задрожала люстра инвентарный номер 1234, дефис 1234Г. Где моя дочь? Где царевна? Богатыри попятились бодрым строевым шагом. Будь они яблонями, с них осыпались бы не только плоды, но и все до единого листья. Ваше Величество, начал Петя, мы нашли чудо-юдо и можем смело утверждать, что оно ни при чем, оно мирное. Этот дракон любит шашлыки и говорит, что людей не ест, невкусно. И царевну он не похищал, это точно. «Подтверждаю», — подхватил волк, — «это не он». Царь начал медленно багроветь, а советник — бледнец. Вместе они представляли собой очень выразительную композицию. Монарх перевел взгляд на богатырей. «Не вели казнить, ваше величество, вели слово говорить, все царство обыскали, во всех землях побывали, никаких следов ее высочества, ни намека, даже, осмелюсь доложить, под кроватями смотрели, пусто». В царском тереме повисла такая тишина, что пролетающая мимо муха устыдилась и свернула в сторону. Царь медленно поднялся с трона, и прицелился дрожащим пальцем сначала в Петю, потом в Волка, а потом обвел им всех богатырей скопом. «Значит так», — прошипел разгневанный государь. «Вы все бездари, ни на что не годны, всех казни!» «Ваше Величество», — вдруг вкратчиво произнес Виктор Михайлович. «Минуточку терпения». «Казнь — это слишком банально и бесперспективно. Кто тогда искать будет?» «Давайте мыслить стратегически. Петя и Волк хоть что-то узнали, они молодцы». Царь перевел взгляд на советника. Взгляд был ого-го. Виктор Михайлович и не подозревал, что Ерофей, которого он считал довольно слабым и ленивым, умеет так смотреться. «Последний раз!» Этот взгляд сверлил его с экрана телевизора, когда показывали документальный фильм про саблезубых тигров. «Давайте мы все возьмем себя в руки и подумаем, но чудо-юдо царевну не похищало. Это хорошо. Значит, ее не съели. Простите, царь-батюшка. Значит, надо подумать, где ее теперь искать. Предлагаю. А знаете что?» Царь фыркнул. Все присутствующие в тронном зале замотали головами. «Предлагаю пойти в библиотеку, посоветоваться с книгами и как следует подумать». «Кота ученого захвати!» — посоветовал царь. Он уже не казался грозным, скорее, очень уставшим и обеспокоенным. Пете даже стало его жалко. Если бы он пропал, его папа тоже не мог бы место себе найти. Мальчик подошел к трону и тихонько погладил его величество по плечу. Царь даже не обратил внимания на эту вопиющую фамильярность. — Не переживайте, ваше величество, — прошептал Петя. — Найдем мы царевну. Никуда она от нас не денется. Тем временем советник открыл окно и бесцеремонно, прямо за шкирку, втащил в трон и зал дремавшего на ветке соседнего дуба кота. — Я не сплю, — по привычке заверещал кот, поправляя очки. Потом пригляделся и даже зашипел от возмущения. «Что вы себе позволяете? По какому праву вы? Ничтожные и смертные!» Циц, ласково велел Виктор Михайлович. «Сегодня он не страдал человека и кошколюбием. Пойдешь с нами в библиотеку, думать будем». «Мя? В смысле, я? Ты ученый? Ученый, Вот и топай». Размерами библиотека не уступала небольшому концертному залу — 20 метров на 8, а высота не меньше 5, и все стены уставлены книгами. Книги громоздились в шкафах и лежали кучами на полу. Но беспорядок в библиотеке царил не только из-за книг. В углу на роскошных кожаных диванах сидели две огромные каменные фигуры, и грустно перелистывали пыльные фолианты. Петя с изумлением узнал в них атлантов Эрмитажа. «Вы еще здесь?» Атланты вздохнули так тяжело, что с полок слетело несколько увесистых томиков. «Нас забыли», — в один голос сказали они. «После уроков с царевной должны были отправиться обратно в Санкт-Петербург, но не вернули». Советник схватился за голову. «Боже мой! Что же это я не проследил? Совсем все запустил? Конечно! Сейчас! Одну минуточку! Отправим вас обратно!» «А да, кстати!» Петя вдруг вспомнил, что не задал волку один очень важный вопрос. «А как вы вообще здесь оказались?» «И ты, волк, я помню, как тебя похитили. Посадили в машину два каких-то амбала. «Не амбала и не в машину. Это двое из ларца, одинаковых с лица. А машина у них для маскировки». «Не амбала и не в машину. Это двое из ларца, одинаковых с лица. А машина у них для маскировки». Очень серьезно объяснил кот ученый. «Сунули в свой ларец. Тут выгрузили и титанов, и волки, и вообще что угодно, и кого угодно. Эти двое работают так же, как... Ну, я и шкаф. Чего ты их я открываю порталы, а у них ларец, и есть портал. И они не люди, Петя, они инструмент. Выполняют любой приказ хозяина. Могут мост хрустальный построить, могут дворец. А могут доставить что угодно и кого угодно, лишь бы заказ был четким и ясным. А зачем нам мучиться и прочесывать царство, если можно и четко, и ясно распорядиться, чтобы эти двое нашли царевну, и все. И эту, как ее Ев... «Ева, кормили Цумус тоже». Боюсь, не получится. Виктор Михайлович как раз достал из сейфа увесистый ларец. Они исполняют приказ буквально, без такта, без деликатности. А так можно нанести царевне непоправимую психологическую травму. Ее высочество бросят к нашим ногам в самом неподобающем виде. Царь нас заживо в этот самый ларец запихнет А нельзя уточнить приказ? Не сдавался Петя. Например, найдите царевну, вежливо и аккуратно все ей объясните, проводите во дворец, не пугая и не причиняя неудобств. Повторяю, они не люди, они инструмент. Помнишь, как они меня вежливо и аккуратно похитили? А если наша кормилица — дряхлая старушка, а если она откажется нам помогать после такого? И будет права, между прочим. Мы рискуем не помочь, а окончательно все испортить Просим прощения, а какой кормилице, вы говорите, нарушили молчание Атланты. Случайно не о Ефеме? О ней. Петя повернулся к Атлантам. А вы ее знаете? Конечно. Еще бы мы ее не знали. Живые статуи хлопнули себя по коленам. Звук был как удар грома. Она ведь работает у нас в Эрмитаже а в отделе античного искусства очень приятная дама. Петя, который только-только устроился на антикварном стуле, вскочил. Вернее, попытался. Мебель в библиотеке была старинная и очень тяжёлая. Вместо того, чтобы отодвинуться, стул толкнул Петю под колени, мальчик со всего размаху плюхнулся обратно и опрокинулся назад вместе с бесценным антиквариатом. Волк непроизвольно сорвался с места, и с ним произошло то же самое. Советник, кот и атланты наблюдали за акробатическими этюдами друзей с непроницаемыми лицами и мордой. Только кот высказался. «И этим доверили поиски нашей единственной царем?» Петя и волк поднялись с пола. Волк поставил на место кресло, с которого упал. Уселся и вежливо поинтересовался. А «Можешь объяснить, что случилось?» Петя тоже присел и принялся массировать ушибленный локоть. «Конечно. Ну, понимаешь, если она в Эрмитаже, это все меняет. Как я сразу не догадался. Кормилица Мус должна быть там, где искусство. Значит, мы отправимся в Эрмитаж, все разузнаем, а вы пока?» «Но нет», — прогремел в дверях, Печально знакомый голос. Царь возвышался на пороге, скрестив руки на груди с выражением лица, которое должно было означать непреклонность. «Никто никуда не идет. Пока не найдем мою дочь, остальные планы отменяются. Никаких мус, никаких кормилец. Все силы на поиске царевны. Понятно?»